Глава первая. Снежная королева Снежана. Быть снежной королевой — это не только про шикарное платье, украшения и возможность замораживать назойливых придворных на пару столетий для их же блага. Это, в первую очередь, ответственность. Четкий график вьюг, метели, снегопада, контроль над температурным режимом и поддержание безупречного эстетического вида ледников. Я столетиями оттачивал этот идеальный механизм. А теперь он летел в тар-тарары с душераздирающим визгом. Я металась по спальне, заламывая руки с такой драмой, будто играла в плохой театральной постановке под названием «Истерика снежной королевы». «Что это со мной? Что это вообще такое?» Стонала я, прижимая ладони к щекам, которые предательски горели. «Это же нарушение всех ледяных протоколов». С утра я проснулась не от звона ледяных колокольчиков, оповещающих о рассвете, а от какого-то дурацкого щебета за окном. Выглянув в идеально граненное ледяное окно, я увидела стайку пушистых снегирей, которые щебетали так красиво, что я чуть не расплакалась. Сердце мое проклятое отозвалось на эту вакханарю каким-то сладким, ноющим чувством. А какие милые создания принеслось у меня в голове, и я... Сама себя чуть не прокляла от этой сентиментальной чепухи. Я попыталась успокоиться, глядя на свое отражение в ледяной стене. Большая ошибка. Мои новые, идиотские, весенне-зеленые глаза сияли влажным блеском, а на губах играла глупая, несанкционированная улыбка. Я выглядела, как довольная собой, булочка с корицей. «Держи себя в руках, Снежана», — приказала я себе вслух, И решила пройтись по дворцу, чтобы проверить хозяйство. Дела никуда не делись. В бальном зале хрустальных снежинок, где лед всегда был выточен с математической точностью, с потолка капала вода. Капала! На идеальный паркет из векового льда. В зале приемов, где я когда-то заморозила посла Южного королевства за то, что он осмелился явиться в сандалиях, из-под снега пробивалась какая-то жалкая но настырная зеленая травка. В моем личном саду, который по определению должен был быть эталоном стерильного зимнего великолепия, цвели подснежники. Белые хрупкие и наглые до невозможности. Я застыла перед ними, ощущая, как по моей спине бегут мурашки. От ужаса. И от чего-то еще. Они были такими прекрасными, что у меня снова выступили предательские слезы. «Опять?» — раздался у меня за спиной голос, полный философского спокойствия и легкого презрения. Это был умник. Он смотрел на мою цветочную истерику с видом знатока, наблюдающего за дилетантом. «Они растут, умник!» — прошептала я, указывая на подснежники дрожащей рукой. «Прямо из-под снега! Это колдовство!» «Нет, Твое Величество, это ботаника и естественный процесс!» парировал Барс. И, «Если честно, они довольно мило выглядят. Можно будет потом в них поваляться». «Не смей!» — взвизгнула я, подняла голову, и тут же мой взгляд зацепился за небо. Оно было пронзительно голубым, без единого облака. Таким лазурным, таким безнадежно красивым, что у меня в груди защемило. «О, ты только посмотри на это небо! Оно же... оно же совершенно!» Это просто небо, констатировал умник. Чистое, голубое, как и всегда в ясную погоду. Ты что совсем? Головой поехала. Если бы головой, все намного хуже, заломила я руки. В меня попал осколок зеркала. Я не могу так. Я должна все это остановить. Я помчалась в лабораторию Кеннесси, по пути чуть не расплакавшись от умиления увидев, как два маленьких снеговика-прислужника неуклюже играют в снежки. Раньше я бы велела их расставить по углам за безделье. Влетев в лабораторию, я застала Инессу за попыткой собрать осколки зеркала при помощи пинцета и сильного заклинания, от которого ее волосы стояли дыбом. «Инесса!» — выдохнула я, прислонившись к косяку. «У меня из-за тебя и твоего эксперимента случился кризис, экзистенциальный, эмоциональный» катастрофический вижу фия отложила пинцет и с опаской посмотрела на меня у вас кстати в волосы вплелись какие то бутоны новый тренд вводите это не тренд это симптомы закричала я я не могу управлять эмоциями то хочу плакать от красоты снегиря то смеяться без причины у меня во дворце трава лезет лед тает а сердце сердце Я прижал руку к груди. Мое сердце требует любви. Отчаянно. Бешено. Немедленно. Я хочу любить и быть любимой. Что мне делать? Инесса замерла с таким видом, будто ее осенило величайшее откровение. «Станьте птичкой», — предложила она с горящими глазами. «Летите на юг, найдите себе пару. Пение у вас, я слышала, неплохое». Я посмотрела на нее с ледяным. Как мне казалось, взглядом. Но судя по тому, что она не превратилась в сосульку, эффекта было ноль. «Я снежная королева, а не перелетный дрозд», — прошипела я. «А ну тогда все проще», — Инесса всплеснула руками. «Действуйте, как истинная королева. Не ждите, пока любовь свалится вам на голову. Созовите лучших из лучших. Объявите королевский смотр женихов. Пусть самые могущественные, самые храбрые, самые... Красивые мужчины со всех уголков мира и других миров явятся сюда и попытаются покорить ваше э, отогревшееся сердце. Идея была настолько бредовой, что у меня даже перехватило дыхание. Смотр женихов? Это же унизительно. Это... Это... Блестяще, — прошептала я, чувствую, как по мне снова бегут мурашки. Но на этот раз... «От предвкушения!» «Абсолютно блестящее предложение!» Мы обе повернулись к умнику, который с невозмутимым видом явился в лабораторию, проверить, не случилось ли еще чего-нибудь. «Ну что, советник?» спросил я. «Каково твое мнение?» Барс тяжело вздохнул, словно он нес на себе все тяготы мироздания. «Мнение у меня одно!» достойных для тебя все равно нет разгласил он все эти короли принцы и маги либо хвостуны, либо эгоисты либо вообще ходят в грязных сапогах и будут пачкать наши идеальные полы но он прищурился посмотрите на это шоу пожалуй стоит будет над чем посмеяться за чашкой кофе одобряю в рамках развлекательной программы вот и прекрасно — воскликнула Инесса. — Решение принято! Я подошла к окну, глядя на свое предательски расцветающее королевство. Где-то там, в других мирах, ходили мои будущие возлюбленные, сильные, смелые, способные усмирить бурю в моей груди. — Так и быть, — сказала я, — устроим смотр женихов. Идея, которая вчера оказалась блестящей, «Сегодня утром предстала во всей своей пугающей конкретике. Нужно было составить воззвание. Текст, который облетит все уголки вселенной и возвестит о том, что снежная королева ищет мужа». Мои щеки снова полыхнули румянцем, на этот раз от стыда. «Хватит краснеть», — буркнул умник, растянувшись на ледяном подоконнике, словно меховая скатерть. «Ты напоминаешь переспелый помидор». Не по-королевски это. Я не краснею, это аллергия на внезапную весну, огрызнулась я и скомандовала. "Писцы ко мне! В кабинет вкатились три моих лучших снеговика. Не те примитивные кучи снега с морковкой, что лепят люди, а элегантные существа с угольками-глазками, веточками для рук и в накрахмаленных ледяных воротничках. Ледяной писарь, снежный секретарь, и трескучий архивариус. Боже, снежество! проскрипел ледяной писарь, доставая из-за спины идеальную сосульку перо. Готов записывать ваше поручение, пожелания, письма, отчеты! Я приняла величественную позу, откашлялась и попыталась найти нужный властный тон. Так. Всем королям, принцам, магам, и прочим претендента мужского пола, не брачными узами и дурными привычками, имеющими собственный транспорт и стабильный доход, лениво, — добавил умник с подоконника. «Умник, молчи!» — прошипела я. «Куда торопимся?» Возвестить изволила о своем намерении вступить в брак. «Слишком агрессивно», — заметила Инесса, появившись в дверях, с чашкой дымящегося какао. Звучит так, будто вы соглашаетесь на неизбежное зло. Нужно что-то с перчиком. Внимание, холостяки вселенной. Самый завидный брачный лот сезона. Я посмотрел на нее с таким ледяным ужасом, что ее какао покрылось тонкой корочкой льда. «Я не лот», — возмутилась я. «Я снежная королева», если кто забыл. «Снежная королева», — «Устав от одиночества, ищет спутника жизни», — старательно выводил сосулькой по ледяному свитку писарь. «Устала от одиночества?» — взвизгнула я. Звучит так, будто я отчаявшаяся старуха у разбитого камина. Я не устала, я осознала новый вектор развития своей судьбы. Перепиши». Снеговик беспокойно зашуршал. Я заметил, что с кончика его носа морковки упала капля. «Величественная владычица снегов, всех льдов, желает разделить свой трон и свое владычество...» «Слишком пафосно», — фыркнул умник. «Прямо просишь еще подручного для ношения ледяной коровны». «Сразу приедут одни альфонсы. Оно тебе надо?» «Ага», — подхватила Инесса. «Надо добавить что-то личное, трогательное». Сердце, долго пребывавшее в холоде, жаждет тепла. «Ни за что!» — закричала я, хватаясь за голову. «Это пошло и слащаво. Я не героиня дешевого романа». В кабинете повисла напряженная пауза. Три снеговика и двое моих советников смотрели на меня в ожидании гениального решения. А я смотрела на снеговиков и заметила ужасающую деталь. От жара моих переживаний и споров От напряжения творческого процесса они все подтаивали. У ледяного писаря съехала на бок голова, и он безуспешно пытался ее поправить дрожащей веточкой. Снежный секретарь растерял всю свою угловатую элегантность и стал напоминать оплывший сахарный кубик. А бедный трескучий архивариус и вовсе уменьшился в размерах, и его уголькие глазки смотрели на меня с ним укором «Все». Это был последний камень, перегрузивший и без того переполненную чашу моих чувств. «Ой!» — вырвалось у меня. И тут же из моих зеленых глаз клынули слезы. Рыдания потрясли меня с такой силой, что с потолка посыпались мелкие льдинки. «Вы таете! Из-за меня вы таете! Я ужасная королева! Я вас замучила!» Я плюхнулся лицом на ледяной стол, истерично всхлипывая. В кабинете воцарилась мертвая тишина, нарушаемая только моими рыданиями и тихим шуршанием падающего со снеговиков снега. Первым опомнился умник. Ну вот, философски заметил он. Гидратация пошла в промышленных масштабах. И нас что-то уставилась. Фианука, срочно сотвори охладительно-сушительное заклинание. А то мы останемся без дворца и будет у нас королева бомж. И мы тоже станем бомжами. А? Да, конечно. Ленаса взмахнула руками, что-то пробормотала, и в воздухе повеяла приятные свежестью февральского утра. Я подняла заплаканное лицо. Снеговики, благодарно похрустывая, возвращали себе былую форму. Ледяной писарь даже поправил свой воротничок. Простите меня, всхлипнула я, вытирая лицо рукавом. Я не хотела! «Все в порядке, ваше Снежество!» проскрипели они в один голос. «Это наша работа — таять и писать, писать и таять!» «Значит так, — сказал я, наконец, взяв себя в руки и чувствуя прилив странной решимости. Пишем просто и по делу, без пафоса, без слащавости. Мы, Снежная королева Снежана, приглашаем ко двору достойных претендентов для знакомства с целью возможного замужества. Самовлюбленных, неряшливых и страдающих непереносимостью низких температур просьба не беспокоит нас. Обязательные условия — пришлите ответ, если собираетесь явиться пред наши отчи». Снеговики радостно закивали, и их угольки заблестели. Инесса одобрительно подмигнула. Умник фыркнул, но на этот раз одобрительно. «Ладно», — сказал он, — «Теперь хоть понятно, куда ехать и зачем, а то распустили тут сопли ледяные». «Умник!» «Риторически», — невозмутимо закончил он. Через час десятки ледяных ласточек с примесшими клапком свитками разлетелись во все концы вселенной. Я наблюдала за ними из окна, чувствуя легкую тошноту от содеянного. «Ну, поехали», — вздохнула я. Теперь осталось только дождаться, когда на порог явятся первые кандидаты в мужья. Ох, какое ужасное слово! «Не бойся», — сказал умник, тычаясь мордой в мою руку. «Если кто-то будет совсем уж негодным, мы его охладим». В его тоне было столько теплой угрозы, что мне на мгновение стало спокойно. А почти».